Грустная история, вздохнул второй и пристально взглянул в темные глаза Родиры. И все-таки, при чем тут я? Вы надеетесь, что я убью Дзинча? Кто знает? Поднялась со своего ложа женщина, ведь что-то заставило Магнификуса вернуться. Да я не тот Магнификус, воскликнул Сергей. Тот, насколько я понимаю, уже никогда не вернется. Я только по имени Магнификус, слова не больше. Слово древних определяет реальность, весомо изрекла хозяйка. Ваше имя это надежда для очень многих существ этого бедного мира. Я вас честно предупредил, повторил второй. Это только имя. Родира подошла к окну, сквозь створки которого уже пробивались слабые лучи восходящего солнца. Пара магнификус. Вас ждёт корабль. Когда-то я его капитану выпросила у королевы жизнь. Пора до и до вернуть должок. Слышу, Дирон уже идёт за вами. В дверь постучали, и на пороге возникла фигура младшего драко lorda. Корабль готов, все прибрежные караулы возглавили мои люди. Подождите, сказала повелительница. Анна подошла к столу у дальней стены, открыла стоящую там шкатулку и достала из неё медальон из жёлтого золота в виде фигурки дракона. "Наденьте это себе на шею", протянула медальон Сергею. "Эта милая вещица поможет вам". "Знак про дракона", благоговейно произнёс Дирон. "Он же принадлежит королеве". "Он принадлежит мне", сурово отрезал Родир. Я его дала Марати на время. Теперь я его отдаю этому симпатичному человеку. Потом Марати всё равно не сможет использовать знак, только древние. Сергей послушно повесил медальон себе на грудь рядом с флаконом Шарскуна и хотел поблагодарить хозяйку, но та уже покинула зал. Что это значит, имея в виду подаренный медальон, спросил у Драклорда II. Это значит, что вы можете повелевать любым драконом. Получается, что вы первый из драглордов, ответил тот и встал перед ним на одно колено. Здравствуйте, укоризна покачал головой тот. Эти херебранцев ещё не хватает. Побежали лучше к берегу. Как прикажешь, первейший, поднялся с колена тот и распахнул перед магнификусом дверь. Да, огорченно крякнул второй, внутренне сетуя на пристрастие местных жителей к чрезмерно возвышенным эпитетам. Отец просил предупредить вас, что ни капитан, ни кто другой на корабле не должны знать, кто вы. На ходу инструктировал Дирон. Официально вы инжинер, врач. Капитан думает, что вы направляетесь на телее и лечить местных аборигенов. Он должен пересадить вас на другой корабль рядом с морской границей Азуров. Не забудьте переодеться, ваши вещи уже в ящике. Они вышли во двор и оказались у запряжённой двумя вороными конями повозки. В повозке стоял большой раскрытый ящик. Рядом прохаживался сухопарый воин в плаще с плетью за поясом. "Капитан дойдёт", представил его Дэйрон. "Его корабль заберёт вас. К сожалению, до выхода из бухты вам придётся спрятаться в этот ящик". Ящик, так ящик согласился Сергей и спросил: "Сколько нам плыть, капитан?" "Два восхода", мне ответил тот и поторопил: "Надо скорее на корабль". Второй с пониманием отнёсся к его пожеланию и полей освящик. Перед тем как над ним захлопнулась крышка, внутри заглянул Драк лорд и шипнул: "Никому ни слова, вы врач, инже по имени Кварк". Отец сказал, что это позабавит вас. Очень позабавило. Однако хотелось бы более подробных инструкций, признался врач. Но крышка над его головой уже захлопнулась. Потом ящик качнулся, и деревянные колеса повозки загромыхали по брусчатке. От мерных покачиваний и монотонного звука вымотавшийся за эту ночь Сергей уснул.